когда в далекие времена, на богатом сказками-востоке, в городе Багдаде жил был человек по имени Гасан. Он был очень бедный, но, несмотря на это, веселье никогда не покидало его. эти самые времена в Багдаде царствовал халиф Гарун Аль-Рашид. О, это был очень хитрый халиф. Он ходил по городу переодетым, чтобы выведывать таким образом все, что происходит в столице. Как-то ночью, переодевшись странником или, как называли на Старом Востоке, дервишем. Он шел глухой улицей. Внезапно до него донеслась музыка. Остановился халиф и после некоторого раздумья решил из любопытства заглянуть в этот домик. Пойдя в дом, он увидел голые стены. На старом рваном коврике за скудным ужином сидели хозяины-музыканты. Там не было даже вина, но все они были необычайно веселыми. Милы вам, веселые люди! Низкий поклон от бедного, странствующего Дервиша. О! Иван Мир, Дервиш Баба! -мир. Добро пожаловать, Дервиш Баба! Милости, Милости просим. просим! Милости просим откушать хлеба и соли. Входи! Входи, входи, повеселимся вместе! Спасибо, спасибо, добрый хозяин. Разреши, я сяду здесь. О, нет, нет, нет, Дервиш, баба, садись поближе. Вот здесь, рядом со мной. Спасибо, добрый хозяин. Эй, музыканты, сыграйте что-нибудь для дорогого гостя. О, с удовольствием. Гостя посылает Аллах, гостя надо уважать. У нас нет денег и вина, Лишь песня задорная одна Прогонит прочь тоску и грусть, Кругом веселье будет пусть. Жизнь хороша, чудес полна, У нас она всего одна, Прогоним прочь тоску и грусть, Кругом веселье будет пусть. Работа спорится тогда, когда от нас тоска ушла, Невзгоды и заботы дня. Пройдут с весельем, шутят. У нас нет денег и вина, Лишь песня задорная одна Прогонит прочь тоску и грусть, Кругом веселье будет Пусть. <с1> <свист> Эй, братец Гасан, благодарим тебя за угощение и веселье. <свист> Уже ночь, нам пора уходить. Пора, братец Гасан, пора. Спасибо за то, что повеселили меня. Вот, получите деньги за ваш труд. Спасибо. О, До спасибо. свидания. До свидания. До свидания. До, свидания. До свидания. До свидания, братец Гасан. Идите с миром, добрые люди. Дервиш-баба, если хочешь, можешь у меня переночевать. О, спасибо. Спасибо, добрый хозяин. Сегодня мне больше некуда идти. Останусь у тебя. Милости прошу. Вот сюда, в уголок. Ложись. Ой. Ой. Спасибо. Не обижайся, братец Гасан, на мое любопытство. Да? Чем ты занимаешься? Сколько зарабатываешь, что так беззаботно веселя скоротаешь время, а? Чтобы веселиться, не надо много денег, Дервиш-баба. И на самый маленький доход можно жить без печали. Я лапотник, ну. шью и чоню лаптик. Да. Доход у меня не больно велик. Одну половину я трачу вечером на еду, а на другую нанимаю вот этих самых музыкантов. Так. И радостно пробегают дни мои. А когда мне Бог пошлет такого доброго гостя, как ты, ах, делается мне еще радости. Спи, ну спи. Да продлится надолго радость твоя, братец Гасан. А что, если вдруг эта ненадежная радость тебе изменит? А? Что ты будешь делать тогда? А зачем она мне изменит, Дервиш, Да вот сказать, к примеру, вдруг халифу придет на ум приказать, чтобы не было лапотников в Багдаде. Ну, вот еще. Разве нет у халифа другого дела? Смешной, дервиш-баба. Да чем провинились лапотники перед халифом? Ну, а если что-нибудь такое и случится, ну вот тогда и подумаем. Ах, а Теперь Дервиш баба, пора на боковую. В народе говорят, веселого веселье не покидает. Уж таковы все мирские дела, как ты примешься за них, так они и пойдут. Ну, спи, спи. А ладно. Дай бог, чтоб так было. Спокойной ночи. Ночь. Спокойной ночи. Рано утром. Когда Мула с высоты минаретной башни мечети известил мусульмана приближении дня, Дервиш удалился. Вскоре после его ухода придворные вестники обижали улицы и площади, возглашая... Закрыть свои лавки. А кто посмеет заниматься лапотным ремеслом, с того голову долой. ты а? Ты что, глухой? Разве не слышал приказ Халифа? Ты еще продолжаешь шить грязные лапки? Я? Нет, я не шью. Я слышал приказ. Это последняя пара. Я вот ее дошью и, и, и больше не буду. А что мы ждем? Я отними у него шило. Ишь ты, не хочет подчиняться приказу Халифа, да? Давай сюда шило, болван. Получай за непокорность, на тебе. Получай по башке, окаянный. Получай по затылку, жалко. Получай по носу горько. На тебе толстокожий. На тебе грязный. На тебе. На тебе. На тебе. На тебе. Ой, на тебе. О, я устал, а ты? Я тоже. А ты окаянный? Ты не устал? Еще нет. Так вот знай, балбес, мы закрываем твою убогую ловчонку. Живо Живопроваливай на все четыре стороны. И забудь, как чьют лапти. Понял? Понял. приказал всем лапотникам закрыть свои лапы. А кто посмеет отслушаться его приказу, с того голову домой. После этого случая ночью Гарун Аль-Рашид, переодевшись дервишем, опять пускается бродить по Багдаду. Пройдя несколько кварталов, Он подходит к дому, где живет Гасан. Из злочуги весельчака ему слышится музыка. ай ай ай Добро пожаловать! Садись, твое место тебя ждет. Садись, добро пожаловать. Благодарю, благодарю, добрые люди. Шел мимо, услышал музыку и захотелось опять к вам, зайти. <свят> ну, садись, нервишь, Сегодня будем веселиться до поздней ночи. Да. До поздней ночи. Музыканты, сыграйте что-нибудь самое веселое. Я хочу танцевать. С удовольствием. С удовольствием. Ай, ха-ха, ай, ай, ай, хорошо, молодец, Касан. Ах, дурак, Касан, молодец. Ай, Айла, айла! ай, ай, ай, ай, ай, Полночь музыканты, получив свою плату, уходят. Хозяин и гость остаются вдвоем. Слыхал, что случилось, Дервиш-баба. А что такое? Все, что ты напророчил вчера, сегодня сбылось. Ну? Вышел приказ халифа о запрещении лапотникам работать. Не может быть, а? Ай да халиф какой, а? И зачем это ему нужно было, непонятно. Н непонятно. Непонятно. Слушай, а откуда же ты взял денег для веселья? А я отыскал глиняный кувшин. И вот теперь продаю воду. Ах, вот он, что? Что заработаю за день? Половина идет на прожиток, а остальное на музыкантов. Вот так я и продолжаю веселиться. На, ежели халиф и воду не позволит продавать, тогда что будешь делать, а? Ну, ведь я продажей воды халифу убытка не причиняю. За что же не позволять? А, да и стоит ли думать об этом? Вот когда запретит, тогда и подумаю. <с işi> Не бойся, братец, кусок хлеба я всегда добуду. Да и уголок для веселья всегда найдется. Пусть вечно осеняет радость твой очаг, Гасан. Чем свет весь Багдад содрогнулся от крика придворных вестников. Опять ты, разбойник, а? теперь водой торгуешь. А? Ты всегда делаешь все, что против воли халифа. А, а ну-ка, своими руками разбей свой кувшин. Разбей? Ну, живо! Ну, если это против воли халифа, пожалуй, я разобью этот кувшин. Вот! Надеюсь, что я доставил большое удовольствие халифу. Его воля закон Закон. На третью ночь халиф, одетый Дервишем, направляется прямо к жилищу веселого Гасана. Его разбирает любопытство, что сейчас делает Гасан. Может ли он веселиться после всего происшедшего? Это уже злило его. Вот он у порога дома Гасана. И опять он слышит музыку и песни. <связь> Баба, честь тебе место. Садись поближе. День продолжим, вечер скоропаем. Будем веселиться, Дервиш Баба. Лучше веселье, чем грустно. Что и веселье куда лучше. Кто может, пусть веселится. Но, братец Гасан, да? что это я слышал сегодня? Будто халиф запретил торговать водой. Да правда ли это? Как да. же, Сущие правда. У всех продавцов переколотили кувшины. Ты, братец, настоящий пророк. Что не скажешь, все сразу сбывается. А на какие же деньги ты тогда веселишься? О, если бы у человека кроме денег не было никакой нужды. Добыть деньги нетрудно, братец Дервиш. Поступил я работником к хозяину. Из того, что зарабатываю за день, половину проедаю, а прочие музыкантам отдаю. Главное в человеке сердце, Дервиш-баба. Жизнью клянусь, с таким сердцем ты достоин быть при дворе. Ой, Дервиш-баба, все твои слова сбываются. Неужели эти сбудутся? А почему бы и нет? На свете все возможно. дервиш удалился. Прошла ночь. Восходом солнца придворные вестники уже теснили супорога Гасан. Посмотрите, повидать! Посмотрите, повидать! Это от халифа его вестники. Тише, они идут сюда. Тише, они сюда идут. Здесь живет Касан, который всегда веселит. А? Да, он живёт Здесь. И, да, это я, Касан. По приказу Халифа следуй за нами. Следовать за вами? А, а, а почему я должен следовать за вами? А что нужно халифу от меня? Халиф приказал тебе служить во дворце. Во дворце! Мне? Служить во дворце? Забавно! Что? То есть не забавно, а очень умно. Да. Я согласен. Садись. Карету, негодник. Карету? Я в жизни ни разу не ездил в карете. Я не знаю, как сидят в ней. Вот дверь, входи невежда. Поехали. Поехали. Гасана привезли во дворец, роскошно одели, прицепили к поясу саблю и поставили у входа. Целый день Гасан простоял без дела, а как стемнело, с пустыми руками отправили его домой. «Иди, придешь завтра». Станешь на то же место. На то же место. Хорошо. Ночью гору Наль-Рашид опять бродит по Багдаду. но мысли его заняты лишь веселым Гасаном. Нет, невозможно, чтобы он сейчас веселился. Халифу не терпится дойти до дома Гасана. Посмотрим, что он делает теперь. Быстрее мысли ноги привели Халифа к маленькому веткому домику. Он остановился и прислушался. Опять музыка. Дервиш, Дервиш, сюда. Важная новость. Твои вчерашние слова сбылись. Халиф взял меня во дворец и дал мне должность. Вот ты говоришь? Аллах, свидетель. Видно, и денег дал немало. Не гроша. Не гроша. Откуда взялись у тебя деньги на это веселье? Садись, садись, расскажу. Привесили мне сбоку саблю. Вечером иду домой, я сам и думаю, ведь не людей же мне саблей убивать. Так вот, продал я клинок, вместо него вставил деревянный. На деньги, что я получил за клинок, вот и веселюсь. А -а -а. Лучше иметь при себе радость, чем саблю, что разит людей. Ой, ай, да, братец, Гасан. Положим, поступил ты неплохо. Ну, а ежели завтра халиф велит тебе этой саблей кому-нибудь Голову отсечь. Как? Прощай. Придержи свой язык, зловещий дервиш. Как на грех все твои слова сбываются. Ха. Ушел. Взгрустнулась Гасан. Сердце у него щемило страхом. Всю ночь проворочился без сна. Так оно и вышло. На другой день халиф вызвал Гасана и на глазах всех придворных торжественно приказал. Слуга! Слуга! Аллаха Гасан, обнажи саблю и отсеки этому преступнику голову. Живи вовек, великий халиф. Во всю свою жизнь я ни на кого руки не поднимал. Не могу. Поручи это дело кому-нибудь другому. Я поручаю это тебе, И если хоть минуту промедлишь, Твоя голова слетит с плеч. Вынимай саблю. Вот, поднимаю руку к небу И молю тебя, Аллах, Ты ведаешь, кто прав, кто виноват. Ежели этот человек согрешил, Дай мне сил одним ударом отсечь ему голову. А если нет, пусть мой сабельный клинок из стального станет деревянным. Вот моя сабля. Дерево, сабля превратилась в палку. Вот чудо. Дерево, сабля превратилась в палку. Чудо. Эй, ты, Гасан! Подними голову и посмотри на меня. Ну, узнаешь? Всемогущий Аллах, это ты, Дервиш Баба. Как я вижу, братец, ты не только веселый, но и хитрый. На этот раз Я тебя прощаю за твое остроумие. Но имей в виду, что если когда-нибудь ты опять попадешь ко мне, сабля, которая поднимется над твоей головой, не превратится в деревянную. Ступай прочь! И ушел Гасан из дворца. Был бедным Гасан и остался бедным, Но веселье никогда не покидало его. Радостно пробегали его дни. Жил он по-прежнему весело и других учил весело жить на свете.